«Глава одиннадцатая. Я уйду, если ты сделаешь мне массаж копчика. Болит тацки Досадливо морщится кот. «Помнишь, я вчера наебнулся на льду?» «Ещё бы! Такое не забудешь!» «Так что? Сделаешь?» Саша смотрит на меня умоляющим взглядом кота из Шрека. «Ну как тут оказать бедолаге?» Пойдем в комнату. Не здесь же на кухне этим заниматься!» «О, да, очень неудобно», — отвечает он с хитрецой. «Заходим в мою единственную комнату. Саша принимается раздеваться, а я, посмеиваясь про себя, ищу по тумбочкам масла для массажа. Он даже не догадывается, что я задумала. Сейчас вылетит отсюда как ошпаренный и вмиг протрезвеет. Кот ложится на живот и ждет начала сеанса». Демонстративно надеваю голубые медицинские перчатки и говорю «Снимай штаны». Вот так прям сразу? Чует неладное. Капаю на перчатке масло и отвечаю «А как еще мне добраться до копчика?» «Постой, ты что, собралась добираться до него через жопу?» Подскакивает с дивана. «Да, так ближе и действеннее». Изо всех сил стараюсь не рассмеяться. «Совсем поехавшая?» Хватает рубашку и быстро одевается. «Не надо мне никакого массажа! Завтра на работе тебе хана, нежена!» «Спокойной ночи!» — отвечаю милым голосом и тянусь к нему промасленными перчатками. Шарахается в сторону и панически ищет выход. «Дверь там!» — показываю блестящим пальцем. «До завтра!» «Я тебя предупредил!» «Один твой косяк и здравствуй, кардиохирургическое отделение!» Я найду к чему придраться, будь уверена. Не захотела по-хорошему, будет тебе по жесткому БДСМ мне устроите? Хуже нежно. Массаж копчика через задницу тебе покажется сказкой.